когда Сократа казнили по обвинениям выдвинутым Анитом, деловым человеком, милетом-поэтом и ликоном-оратором. Сократ пережил беззаконное правление 30, свободно расхаживая по городу и продолжая оставаться Сократом, хотя один раз его все же вызвали куда следует и предупредили.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 Тех, кто оспаривал их действия, а также тех, на чье богатство они позарились. Брали людей под стражу, у словно преступников, без объяснения причин и привычно приказывали напоить их цикутой, не затрудняя себя выдвижением обвинений.